Глава шестнадцатая Шипче, руби, шибче! Да про защиту не забывай! Да куда прешь, деревенщина? Тебя же свои прибьют, и не поморщатся! Локоть, локоть ниже держи! Ганс и Леодр не иствовали. Рев их луженных глоток раздавался с утра до вечера, мешая работать. Кирсан то и дело порывался прекратить это безобразие, но тут же себя одергивал. Он сам приказал наемникам увеличить нагрузки на бойцов, сам приказал усложнить тренировки. Бой с бароном Уватером хоть и принес победу, но заставил сделать правильные выводы. Если бы не артефакты, его отряду не помогло бы даже численное превосходство. Опытные солдаты — это не купеческая охрана. «Держи строй! Дошагайте да ровнее! Чай не дерьмо месите, Мархузова семя!» Кайфат неприязненно поморщился. После ночных бдений в лаборатории душа требовала тишины и покоя, а тут такое. Но приходится терпеть. Рядом у Грюма сопел Кхол. Он запорол сразу шесть амулетов, за что Кирсан устроил ему страшный разнос. Теперь гоблин обиженно дулся. Его приятель Кант посматривал не без сочувствия, но рта не раскрывал. Когда командир бывал не в духе, остальные старались лишний раз его внимания не привлекать, чтобы чего не случилось. Этого самого «чего» ни разу еще не было, однако остальным это ничуть не мешало бояться. И такая ситуация Кайфата совершенно устраивала. Иногда полезно просто посидеть и подумать в тишине, Без суеты и лишних вопросов. У него самого их накопилось немало. После разгрома барона у прошло две седмицы, Кирсан физически ощущал, как утекает время. Такое не прощается. Если грабеж презренных торгашей еще сходил ему с рук, то убийство аристократа, да еще столь наглое, было вызовом всему порядку в западном Каене. Мишика оставался бездарным королем, который плевать хотел на жизнь подданных, однако его советникам определенно не понравилось новое деяние защитника. Нельзя давать черне пример успешной победы над кем-то из господ. Неизбежны всякие крамольные мысли, будто можно и остальных вот так вот угробить да зажить правильной жизнью. Здесь нужна карательная операция, а значит, искать кайфата теперь будет не жалкая кучка егерей, а кто-то более серьезный. Вывод можно сделать самостоятельно, чтобы не просто выжить, а вновь победить, ему необходимы опытные бойцы. Вот и приходится ребяткам вместе с лейтенантами и капитаном Храбром тренироваться до одурения, сгоняя в день по семь потов. В головы недавних крестьян и бандитов в буквальном смысле вколачивались навыки работы как в плотном строю, так и небольшими группами, Свои особенности вносило применение боевых артефактов и амулетов. Впрочем, в план занятий Кирсан старался не вмешиваться, предоставив Гансу или Одру самим выбирать способ обучения бойцов. Его черед приходил, когда требовалось отточить особые навыки. Вот как сейчас. «Стяну ставь!» — скомандовал храбр через амулет. Раз — и перед каждым бойцом развернулся зеленоватый щит. Два — И с басовитым гудением активированные заклинания слились в полупрозрачный барьер. Кирсан с удовольствием подумал, что это свойство созданного им артефакта оказалось как нельзя кстати, после чего махнул рукой в сторону напрягшегося в ожидании удара отряда. Длинная ветвистая молния хлестнула по магической стене, кое-где заставив ее опасно прогнуться. Кайфат поставил себе мысленную зарубку поговорить об этом с храбром. Силы в заклятие он влил не так много, а значит, кто-то просто дрогнул в строю, чем едва не нарушил сопряжение щитов. — Огонь! — вновь подал голос храбр. Барьер пришел в движение, опять распадаясь на отдельные фрагменты, и в Кайфата полетело более полусотни пульсаров. Мгновенно выстроив вокруг себя защитный контур, он переждал волну разъяренной волжбы, после чего ответил парой сосулек из зеленого льда по уже восстановленной стене щитов. Кирсан воспринимал все происходящее как тренировку собственных способностей, заклинания старался создавать как можно быстрее, с точно отмеренной порцией силы, и швырять их по заданным целям. Как и задумывалось, удара защита не выдержала. Здорово грохнула, стоящих рядом с местом разрыва бойцов покатило по земле. Однако командиры знали, что нужно делать. Через амулеты пришла новая команда. Устоявшие на ногах солдаты тут же перестроились. Закрыв бреши, передние ряды опустились на одно колено и соорудили новый барьер. За ними встали их товарищи, усилив оборону мощью своих щитов. Кирсан довольно улыбнулся. Такая конфигурация защиты выдержит даже одно-два попадания полкового метателя. Тот-то противник удивится. «Дальше без меня!» — крикнул он храбру и вернулся обратно в лабораторию. Сегодня ему еще предстояла тренировка с Кандом, да и другие дела никто не отменял. Дефицит времени стал постоянной проблемой. Куда ни сунься, всюду требуется его участие. Спасает лишь планирование и строгий распорядок дня. Плотно прикрыв за собой дверь, Кайфат свернул в крохотный закуток, Ставший ему кабинетом, и со вздохом уселся за рабочий стол. С длинной полки немедленно спрыгнул Руал и, задрав хвост, Принялся тереться головой о щеку хозяина. Прямо настоящий кот, разве что не мурлычет, а так даже урчит, похоже. Кирсан дунул четвероногому другу в нос. Тот состроил уморительную мордочку, смешно засопел. Кайфат помимо своей воли ощутил, как губы расползаются в улыбке. После своего воскрешения он как никогда остро чувствовал жизнь и научился ценить такие моменты. Тиски злости, помогавшие противостоять ударам судьбы, чуточку разжались, и он стал... Наверное, он стал немного человечнее. Но вряд ли такое могло продолжаться слишком долго. Никуда не исчезло мрачное прошлое, непредсказуемое будущее. Тяжким грузом давит на плечи настоящее. А значит, придет час и для затаившегося в глубине души зверя. Никуда от этого не деться. Все, не мешай. Строго приказал Кирсан и достал из шкатулки письмо от Терна. На то, как прыгун пренебрежительно фыркнул и выскользнул из комнаты, внимание он уже не обратил. Послание бывшего сержанта, а теперь дворянина из столичного щеголя, Кайфат прочитал еще рано утром. Но приятель писал о слишком серьезных вещах, все стоило хорошенько обдумать. Перед глазами вновь заплясали неровные буквы. «Приветствую, командир, и пусть небеса хорошенько треснут тебя по макушке. У нас с Горуком все хорошо, живем не тужим». «По банкетам разъезжаем, вино пьем, по ресторациям да по салонам, по недоразумению мною раньше борделями миновавшимися разъезжаем». Интерес ко мне по-прежнему шуточный, появилось немало друзей и сочувствующих. Оказывается, золото и правильные слова привлекают людей столь разных, что только диву даешься, и если не напортачить, то разговоры они заводят ну очень интересные». «Все, как ты и говорил, командир. От такой дальновидности даже оторопь берет. Вон на почве восхищения твоей персоны угорука в мозгах что-то перекосило, он какие-то дела с дворянскими слугами мутит, собрания по ночам устраивают. Но пока делу не мешают, я не вмешиваюсь. Неплохо все складывается и у горлодера твоего. Песенки его да поэмки публика на ура воспринимает». А после известных событий он и вовсе пьяску накропал. Вчера ходил на премьеру и, знаешь, никогда еще не видел, чтобы все эти богатеи так рукоплескали истории о коронном преступнике. Так что это еще подумать надо, кто кому платить должен, ты Мигулю или он тебе. На днях заглядывал колдун из башни, передавал привет, рассказал о четырех учениках, Еще хвастался успехами в каком-то грязном чародействе, но тут уже я ни Мархуза не понял. Еще что-то говорил об интересе к твоей персоне со стороны какого-то могущественного, но о том обещал рассказать приличной встрече и выразил надежду, что случится она весьма скоро. Ладно, теперь о проблемах. На твой след вышли егеря. Об этом сказал один друг из тех, кто знает о моей связи с лесным бандитом. Говорит, ты разворошил осиное гнездо. Дворянская свора перепугалась и жаждет крови. Жара поддают и купцы из чужаков. В конце концов, королёк наш не выдержал, решил показать, кто в доме хозяин. Года четыре назад Нолд ему золотишко подкинул, а Мишика на него свою гвардию снарядил. И теперь, по его мнению, 300 бойцов хватит, чтобы разобраться с любой бандой». Когда ты будешь читать это письмо, отряд уже покинет столицу. Сам понимаешь, сила немаленькая, и от того мне вдвойне обидно отсиживаться в безопасности, когда как товарищи будут биться за жизнь. Посему еще раз желаю тебе набить шишку о небесную твердь. На этом поспешу откланяться Терн Лин Сагнар». Кирсан в который раз с холодной отстраненностью подумал, что если бы не предупреждение приятеля, их могли бы застать врасплох. Нет, он ожидал чего-то подобного, да и секреты вокруг лагеря расставлены, а в окрестных деревнях полно сочувствующих, однако при изрядной доле везения королевские войска могли подобраться опасно близко. Как бы там ни было, но к серьезным битвам по общепринятым правилам отряд пока не готов, а значит придется по-прежнему следовать партизанской тактике. Кант, где Рорк? Снаружи раздался шорох, и в дверь заглянул взъерошенный парнишка. После успешного выполнения задания у замка барона он заметно изменился. Занимаясь под руководством учителя, сложно понять, насколько ты силен. Как ни крутись, как ни напрягайся, наставник всегда впереди. И каких бы вершин ты не успел достичь, всегда кажется, будто ничего не изменилось, ты все такой же слабак, как и раньше. Важно поймать это настроение и дать подопечному почувствовать вкус победы в настоящем бою без поддавков. В короткой схватке у подземного хода из замка хозяина Горлохватовки Кант смог плетью нергала пробить слабенький амулет баронского латника и ранить того в ногу. Для недавнего затюканного по немалое достижение — Вот и посматривал теперь Кант на окружающих со смесью восторга и некоего даже превосходства. Кирсан сделал себе мысленную отметку усилить тренировки, чтобы малец не зазнался. Но это все потом. «А он в деревню ушел, сказал, у них там собрание. Будут тебя, командир, славить». Парнишка не мог пропустить возможности и не пожалел ехидства. «А ведь раньше такой тихоня был». На пределе он настоит им заняться поплотнее. Дуй за этим сыном Шуши! Скажи, если мерзавец не появится через час, пожалеет! рявкнул Кирсан. Происходящее с руорком ему совсем не нравилось. Кайфат всегда не любил фанатиков. Рано или поздно, но они начинают быть более строгими ревнителями чести своего кумира, чем даже он сам. Да и вообще, быть объектом преклонения не самая приятная участь. И ладно бы Руорк в одиночку умом тронулся, так ведь остальных заражает. Вон и терн на гору жалуется, прямо коллективное безумие какое-то. — Что-то случилось? — в кабинет заглянул храбр. — Угу, небольшая война у нас случилась. — скривился Кирсан. — Король? — догадался тот. — Он, кто же еще, три сотни гвардейцев к нам отправил. Целых три роты тренированных бойцов, неплохо снаряженных даже по зелотским меркам. С такими, если свяжешься, то мало не покажется. «Ну, новость не самая приятная, но давно ожидаемая. Долго терпеть нашего крутаса не станет даже такое ничтожество, как Мишика. Придется уходить дальше на восток. Народец там обнищал до изумления, так что «Защитник» пользуется немалой популярностью». «Найдем убежище, отсидимся, а там и назад вернемся», — сказал храбр с философским спокойствием. Однако Кайфат смог его удивить. «Ты не понял. Я не собираюсь обсуждать бегство. Лучше бери стул и садись. Будем решать, как подпалить королевским рубакам их мархузовы задницы. И никак иначе». Отразившиеся на лице храбрые эмоции изрядно подняли Кирсану настроение. К городу Рогна, где встали на постой гвардейцы, отряд подошел в сумерках. Кирсан взял с собой всех, кого не оставил в лагере. Неожиданно к его семидесяткам бойцов присоединились еще три десятка крестьян, этих привел Руорк. Уж чего-чего, а такого результата от устраиваемых солдатом сборищ Кайфат не ожидал.